Глава шестая. Твой отец знает, как пишется слово «логика». «И куда все подевались?» — задал я вопрос в пустоту. Такое ощущение, будто я провел в шахте несколько дней, а не часов. Судя по разрушенному лагерю и следам взрывов, замес тут был знатный, но я не нашел ни одного тела. Значит, имперцы отбились и смогли увезти отсюда раненых. А следы воронок говорили о детонации минимум пяти гибридов. «Неплохо, парни отработали, ничего не скажешь». В целом складывалось ощущение, будто культисты не планировали эту атаку, и мое вмешательство спутало им все планы. Скорее всего, они выжидали более удобного момента, например, ударить в спину, пока имперцы будут сражаться с Хисой. «Ладно, меньше людей — меньше проблем». так что я направился к тому месту, где меня ждал Шпала. К немалому удивлению он все еще ждал. «Домой, господин!» — с надеждой спросил он. «Моё начальство будет недовольно!» «Так ты же вроде на спецзадании, нет? К тому же вернешься с хорошими новостями. Больше некому рыпаться на твоего босса, раз банду я уже утихомирил». И это верно. Так домой!» «Сегодня у нас какой день?» «Четверг!» «Тогда в сторону столицы. Сейчас скажу адрес. Высадишь меня там, и можешь возвращаться». Я вытащил из мешочка оставшиеся купюры, отчитал сто рублей и протянул шпали. «За работу», — пояснил я. «И да, трупам не платят, так что успокойся ты, наконец. Не собираюсь я тебя убивать». «А обидеть не будете?» «А тупые вопросы задавать продолжишь?» «Нет». «Вот тебе и ответ». «Поехали уже. И давай за шаурмой заскочим по пути. А кто его знает, какую гадость аристократы жрут?» Успели, мягко говоря, впритык. Герцог Шмидт все подготовил, так что армия слуг брила, стригла и одевала меня одновременно. У отеля уже ждала машина с гербами рода, которая должна отвезти нас в поместье князя Исупова. Сам герцог ждал в ней. «Здравствуй, Сергей!» — пожал он мне руку. «Доброго дня, ваше сетевство!» «И я теперь Григорий». «Точно, точно!» — кивнул он. Вот то, что тебе может пригодиться. Почитай, пока едем. В остальном же просто держись рядом. Ни с кем не разговаривай. Если к тебе не обратятся напрямую и проблем не будет. Я взял из рук герцога папку и быстро пробежался глазами по содержимому. Немного истории рода Есуповых, план помещений для гостей, чтобы не заблудиться. Фотографии и имена членов рода и как к ним обращаться. В общем. Ничего особенного. Само поместье находилось за городом и больше напоминало замок в европейском стиле, нежели дом. Все вычурно, витиевато, красиво, но при этом сооружение казалось массивным и в целом отдавало некой незыблемостью, если не сказать древностью. Чувствовалось, что у этого места есть своя история, но она скрыта от любопытных глаз с огромными каменными стенами. На входе нас встречала Елена собственной персоной в окружении десятка слуг. И я впервые увидел ее не в доспехах или походной одежде. Сегодня Елена была одета в красивое вечернее платье небесно-голубого цвета, которое ей очень шло. Прическа, немного украшений в тон наряду, лёгкий макияж. И даже не скажешь, что эта хрупкая девушка не так давно крошила сотни жуков у мрачных катакомбах одного из опаснейших мест империи. Елена <theater noise> стрельнула на глазами. Ваше сиятельство, поправился я, вы выглядите очаровательно. Благодарю вас, кивнула девушка. Герцог Шмидт, рот Юсуповых, рад видеть вас с гостем в нашем доме. Пожалуйста, проходите. Спасибо, ваше сиятельство, поклонился герцог. Должен отметить, род Суповых может гордиться таким чудесным цветком. Благодарю за комплимент. Слуга вас проводит. Фига себе, да старый проедуха еще и на язык неплох. Да, сама ситуация мне непонятна. Я обернулся, чтобы посмотреть на вереницу дорогих автомобилей, что медленно тянулись к поместью Суповых. Похоже, тут собирается немало богатеев со всей империи. «Говорил же!» — прошептал герцог, пока мы шли от ворот в сторону особняка. «Не стоит ни с кем говорить. Тебя могут неверно понять». «Мы с ней не так давно бок о бок сражались в проклятых землях. К тому же именно из-за нее мы сегодня здесь. Скорее было бы странно, если бы я сделал вид, что не знаю ее». «Что ж, в целом не могу не согласиться с твоими доводами. Но в дальнейшем постарайся придерживаться плана». Мероприятие, хоть и скромное, но знатных родов здесь хватает. Скромное? Да я около сотни машин насчитал. А мы одними из первых приехали. Эх, Григорий, видел бы ты ежегодный императорский бал, понял бы о чем я. Да даже для князя Юсупова этот прием непримечателен по сравнению с теми, что он обычно устраивает. А почему Елена торчит на улице? Кто-то должен встречать гостей. «Слуги?» слог не поставишь. Это будет оскорблением по отношению к аристократам. За такое можно и объявление войны за оскорбление части получить. Должен кто-то из членов рода. А кто именно? Зависит от мероприятия и самих гостей. Обычно это кто-то из побочной ветви. На серьезных балах могут быть дети или племянники. А Елена? Думаю, тут много смыслов». Например? Может, она наказана? Пожал плечами Герцог. Все-таки работа изнурительная. Может, княже так хочет показать истинный смысл мероприятия. Но я думаю, это политический ход против князя Рагозина. У Есоповых с ними давняя вражда, а Рагозин младший уже успел объявить о безвозвратной кончине Елены. Вот князь. и выставил ее встречать гостей, чтобы макнуть Рогозиных носом в грязь. Не удивлюсь, если к их приезду Елену сменит кто-нибудь из дальней родни. Они же вроде помолвлены были. Зачем женить их тогда? Политика — штука сложная. Причин может быть сколько угодно. Истины мы никогда не узнаем, потому что не стоит совать нос в чужие тайны. Будем считать. что это была хрипкая попытка примирения, которая не удалась. Как все запущено. Вскоре мы попали во внутренний двор, в углу которого с комфортом можно было бы разместить весь наш цирковой лагерь. И остались бы еще другие углы. Слуга отвел нас в бальное крыло, как было отмечено на карте Шмидта. Это отдельное здание, построенное специально для маленьких приемов вроде сегодняшнего. Мне бы так жить. Гостей пока что явилось немного. Да и те предпочитали гулять во дворе, в основном общаясь с другими гостями. И тут обнаружилось два главных облома. Пива нет. Шампанское, вина и все в таком духе. А вот шаурмой я погорячился, еды навалом, притом приготовлено все довольно хорошо. Правда, почему-то столы для пиршеств тут называли столами с закусками. Собственно... Взяв по бокалу вина, мы с герцогом обосновались у одного столика, где я по очереди пробовал все, что лежало. Желудок не резиновый, но и я не привык пасовать перед трудностями. Не налегай, Григорий, улыбнулся герцог. У тебя времени полно. Не отберут. В смысле? Я думал, мы быстренько с князем поболтаем и по домам. Тут же делать вообще ничего, кроме как есть. И то я уже половину всего попробовал. Так всегда и не есть, приходят. Понимаю, отмахнулся я. Общение, новые знакомства, деловые переговоры и все такое. Это еще и статус в первую очередь. Дабы кого на прием князю не приглашают. Даже на малый. Здесь собрались серьезные люди. Мене предпочитают вести дела с такими же серьезными людьми. Что-то вы не частый гость на подобных приемах. Неужели не заботитесь о своем статусе? Мне вот кажется, что вы по этому поводу не особо переживаете. Опять же, я не стану спорить. До недавних пор у меня была лишь одна забота. И совершенно правильно, серьезно кивнул я. Любимая жена куда важнее вечеринок, куда приходят хвастаться дорогими костюмами и платьями друг перед другом. И да, и нет. Времена меняются. Супруга пошла на поправку. так что скоро мне придется заниматься возвращением положения рода в обществе. Это позволит лучше вести дела в будущем. Забейте, ваше сиятельство. Все это мишура и трата времени. Как только мы создадим лекарство от чёрной чумы, эти пижоны выстроятся в очередь, чтобы попасть уже к вам на прием. И ни одного из них не будет волновать, как часто вас приглашали князья раньше. «Твои слова, да богу в уши!» Которому? «Что? Что?» Пока мы ели и болтали, зал начал потихоньку заполняться людьми. Гости приходили с дамами, иногда с детьми. Так что место в огромном зале становилось все меньше и меньше. Ненавязчивая мелодия, которая доносилась со сцены, все сильнее утопала в людском шуме. И хоть нас практически никто не трогал, мне все равно становилось тесно. Я внезапно понял, что с удовольствием сейчас трескал бы шашлыки с пивом, сидя у костра в окружении циркачей, чем вот это вот все. Олег Романович жестойко переносил все ужасы светской жизни. Но он на таких мероприятиях был нечастым гостем. Да и знакомых среди аристократии, как я понял, у него немного. «А меня тут вообще никто не знал. Я разве что заприметил графа Лепницкого». Но он меня то ли не узнал, то ли не заметил, так что и я не стал подходить здороваться. К тому же он был с супругой, но без Елизаветы. В остальном же мы с герцогом Шмидтом кратали время за общением. Он рассказывал мне об аристократах, которых видел, а я впитывал информацию и иногда задавал уточняющие вопросы. Чем больше я знаю о мире, тем прочнее моя с ним связь. а этот слой общества мне знаком в основном по статьям из интернета, так что вечер в любом случае полезен. Но всего должно быть в меру». «И долго нам тут еще торчать?» — тихо спросил я. «Когда уже князь-то соизволит явиться?» «Тут вся сложно», — пояснил Олег Романович. «Его сиятельство, как главный организатор мероприятия, обязан лично поприветствовать всех гостей». «Перекинутся с каждым хотя бы парой слов, иначе это сочтут неуважением. Понятное дело, что не со всеми он будет здороваться, но с влиятельными представителями аристократии обязан». «Так ему бы неплохо начинать, а то все скоро разъедутся». «Поверь», — усмехнулся герцог. «Ради возможности лично пожать руку князю Юсупову, большинство здесь готово остаться ночевать». Так себе приоритеты. Его сиятельство, как ты понимаешь, не может просто выйти и начать здороваться со всеми подряд. Положение обязывает поприветствовать сначала тех, кто стоит выше него. Но так как представителей императорского двора здесь нет, он начнет с остальных самых влиятельных родов. В первую очередь княжеских. Это который? А вот в этом и причина. Чем выше статус гостя, тем позже он обычно прибывает на мероприятие. Поэтому мы прибыли одними из первых. И если вдруг князь поздоровается, скажем, сначала со мной, то почти весь этот зал почувствует себя оскорблённым». Какие неженки. Но вы же герцог, не барон какой-нибудь». «Тоже верно, говорю же. все сложно». «Формально я из герцогского рода, но по факту у меня не особо много влияния или богатств. Так что с нами он может поздороваться как во вторую очередь после князей, так и ближе к концу». «Он же это мероприятие вроде как из-за вас затеял?» «Не думаю. Аристократы его уровня обычно действуют более масштабно, так что, скорее всего, у этого приема куда больше поводов, а мы — лишь один из них. «Ваши ставки?» «Я думаю, что мы будем в третьем ряду», — понял вопрос герцог. «Сначала представители княжеских родов, затем семьи, приближенные ко двору, и люди, занимающие важные должности в различных министерствах, затем герцоги и, наконец, мы. Хотя не удивлюсь, если перед нами проскочат и несколько графов». «А это не будет расценено как оскорбление в ваш адрес?» «Вот, смотри. Видишь, там двух мужчин. Слева граф Лепницкий, милород, известные деятели науки и культуры. Лаборатории, музеи, выставки, исследовательские комплексы, много чего. А рядом с ним граф Варламов. Они владеют несколькими скважинами нефти и перерабатывающими производствами». а некоторые члены рода работают в Министерстве экономики и развития не на последних должностях. И? И если князь поздоровается со вторым, а потом со мной, то это в порядке вещей. Род Варламовых занимает более значимое положение в обществе. А вот если слепнет с вперед меня, то да, это уже можно трактовать и как обесценивание моего рода. И что вы в таком случае сделаете? Улыбнулся я. Гипотетически. Если честно, Григорий, то еще сегодня днем я бы не знал, что ответить на такой вопрос. Но сейчас спокойно могу сказать, что просто продолжу искать лекарства от черной чумы. Полностью одобряю такой подход ваше сиятельство. А когда найдете, устройте прием и поздоровайтесь сначала с графом Варламовым, а уже потом с князем Ясуповым. Вот сразу видно, что ты не разбираешься в тонкостях аристократической политики. Я сделаю гораздо изящнее. Я просто не приглашу князя Исопова». «Ваше сиятельство!» — округлил я глаза. «Да вы опасный человек, вам палец в рот не клади». «Не мы такие. Общество такое!» — вернул улыбку герцог. «Вот, начинается!» Он указал в сторону огромных дверей. Я не слышал никакого сигнала, но если приглядеться, то и правда что-то изменилось в зале. Люди перестали бесцельно бродить между столами. Вместо этого некоторые потихонечку сдвигались в сторону тех самых дверей, другие же, напротив, отходили подальше. Как я уже понял, скоро придет князь Юрий Константинович Юсупов, глава рода Юсуповых. Выйдет он как раз из тех самых дверей, ведущих в глубь особняка. Соответственно, народ потихонечку выстраивается согласно своему социальному положению. Если какой-нибудь выскочка решит вылезти вперед, князь, разумеется, поприветствует его. Но вряд ли такого человека еще раз куда-либо пригласят. Мир другой, а порядки те же. Никто не любит выскочек. Вскоре слуги действительно открыли двери, и в зал вошел князь Юсупов. Выглядел он как человек, который однажды сильно нахмурился. а расхмуриться забыл. Вот и ходит теперь со сдвинутыми бровями и прищуренным взглядом. В остальном же мужик, как мужик, немного за пятьдесят, с благородной сединой в волосах, двигается уверенно, чувствуется, что обладает немалой властью и силой. Как личный, так и в более широком смысле слова. Как и его отец, князь Исупов, архимаг двух стихий. Но, разумеется, до старейшей народа Иисуповых ему еще далеко. Предыдущий глава был более боевитым руководителем и успел поучаствовать в десятках военных кампаний разных масштабов. Это уже информация из интернета. Если не знать нюансов, то могло показаться, что в целом в зале ничего не изменилось. Все гости также болтали друг с другом, перетекая из одной компании в другую, делая вид, что наслаждаются вечером. Князь сам подходил к нему, иногда дожидаясь, когда кто-то останется один. Иногда прямо к группам. Вежливо приветствовал, выражал признательность, что приехали, интересовался, все ли хорошо. Словом, вел себя как дружелюбный и обходительный хозяин. Ничего больше. Со стороны не скажешь, что в этом общении кроются какие-то потайные смыслы. Через 43 минуты Юрий Константинович добрался почти до центра зала, где как раз и стоял наш стол с закусками. Но вместо того, чтобы повернуться к нам, он подошел к графу варламову который как раз одиноко стоял возле стола с расставленными бокалами герцог не подавал виду но я чувствовал что он начинает нервничать и в этот момент к нам подошел слуга исуповых ваше сиятельство обратился он к шмиту ее сиятельство елена юрьевна просит вас о беседе если вы не заняты прошу за мной сказано это было таким тоном что никакой просьбе и речи не шло Перегнувшись, мы направились вслед за слугой, который привел нас к девушке. Елена в это время мило болтала с пожилой парой, но стоило нам приблизиться, как девушка изменилась и откланялась. Подойдя к нам, улыбнулась, обращаясь к герцогу. — Олег Романович, прошу прощения, что отвлекаю вас. Просто хотела лично поблагодарить. — Что происходит? — прервал я ее. Григорий! — с ужасом посмотрел на меня герцог и повернулся к Елене. "Ваше сиятельство «Прошу простить моего...» «Да хватит уже!» Устало оборвал я его. Я стою спиной к залу, ни одна камера на нас не смотрит. Нас с её сиятельством мы уже успели столько вместе пережить, что многим даже в кошмарах не приснится. Так что я могу спросить прямо, что происходит? «Ваше сиятельство!» поклонился герцог. «Ещё раз приношу свои глубочайшие...» «Не надо!» тихо произнесла Елена, останавливая Шмидта. «Он прав». Наверное, он единственный во всем этом зале, кто имеет право на подобный вопрос. «Но не таким тоном!» — растерялся герцог. «О, поверьте!» — улыбнулась Елена. Улыбнулась искренне, но как-то горько. Это он еще вежливо спросил. Лучше вам не знать, какой у вашего гвардейца есть иной тон. Все все понимали, но никто так и не произнес очевидное вслух. Почему нас с герцогом целенаправленно увели в дальний конец зала? Чуть ли не к входу, где сейчас общаются несколько виконтов и пара баронов. Спасибо, что хоть на улицу не выставили. Все это было сделано специально, и если учесть нюансы местных традиций негласных правил, о которых мне недавно рассказал герцог Шмидт, то возникает ряд вопросов к князю Исупову. «Это все политика», — сдалась Елена. «Поверьте, отец действительно благодарен вам за мое спасение, и род Шмидтов будет вознагражден. «Просто сейчас для него важнее побольнее уколоть Рогозинах». Я обернулся, оглядывая зал. Рогозина младшего я видел. Стоит мрачнее тучи и лишь иногда бросает косые взгляды в сторону Елены. Трусливый сопляк, сбежавший с поля боя, да ещё и бросивший свой отряд на произвол судьбы. Видимо, находиться сегодня здесь своеобразная форма наказания для него. Слабовато, как по мне». А вот пожилой мужчина в дорогих одеждах с непроницаемым выражением лица, видимо, его отец, князь Рогозин. «Понимаю», — хмуро кивнул герцог Шмидт. «Формально род Шмидтов спас вас. И чем ниже наше положение в иерархии, тем унизительнее данный факт для князя Рогозина». «Унижать одного, чтобы унизить другого», — прокомментировал я. «Твой отец знает, как пишется слово «логика». «Не перегибай», — нахмурилась Елена. «Григорий!» — вздохнул герцог. «Я понимаю, звучит странно, но это большая политика», — начала оправдываться Елена. «Для него проще откупиться от вас, герцог Шмидт. Зная ваше положение дел, он считает, что потеря лица легко может быть компенсирована деньгами и иными ресурсами. А вот прилюдно унизить другого князя в возможности выпадает редко. Уверена, отец выжмет из этого максимум пользы». «На последствия сегодняшнего вечера будут иметь вест еще долгие годы». «О, не сомневайся в этом», — оскалился я. «Григорий, что бы вы ни задумали, это крайне плохая идея», — побледнел герцог. «Не надо», — умоляюще посмотрела на меня Елена. «Пожалуйста, не усугубляй». «Я ничего такого и не имел в виду. Просто память у меня хорошая, а руки длинные, все три». Я не собирался устраивать бучу прямо посреди светского раута, но герцог Шмидт понял мои слова по-своему. Он ведь вообще не знает, чего от меня ожидать, но уже догадался, что я не простой алхимик Зеливар. А Елена, вероятно, вообще вспомнила про мою истинную форму шестиглазого курьера. Но вообще вся ситуация начинала подбешивать. Герцог Шмидт мне нравился, и смотреть, как об него прилюдно вытирают ноги, я не хотел. Мужик и так успел хлебнуть горе, но не сломался. А ему еще мир спасать от черной чумы. Или она понятна. Её просто приставили к нам, заставив следить, чтобы мы не натворили глупостей. По резким порывам ветра можно понять, насколько это и всё не нравится. «Знаете», — улыбнулся я, — «аристократы очень пекутся о собственной чести и достоинстве, но при этом плевать хотели на честь и достоинство остальных». «Раз мы с вами находимся в приличном обществе, то нужно вести себя соответственно». «Что ты задумал?» — спросила Елена. «Просто решил очень громко заявить на весь зал». Я набрал в грудь побольше воздуха. «Что считает, княжича Рогозина паршивым трусом, недостойным громкого имени Рогозиных?» Кажется, в наступившей тишине я отчетливо слышал звук падающей челюсти герцога Шмидта. Если у князя Исупова и был какой-то распорядок вечера, то сейчас он полетит под хвост к Хахе. Пусть себе со своими графами здоровается, пока мы будем болтать за тонкости командной работы и верности присяги с князем Рогозином. «Он уже идёт сюда?» — спросил я, глядя в округлившиеся глаза Елены. «Олег Романович, да расслабьтесь вы. Вы под имперской защитой», — напомнил я. «А с остальным я как-нибудь разберусь».